Тринадцать. Как обухом по голове. Признаюсь, это как обухом по голове. Наташа, это ты, что ли? — спрашиваю я. Ну да, смеется она. Я же так с самого начала и сказала. Наташа Мурашкина. Эх, тебя. То Рыбкина, то вот Мурашкина. Наташка Мурашка. Она смеется, как колокольчик. «Пошли, я очень хочу домой подняться, посмотреть». «А ты когда?» «Перенеслась». «Полгода назад». «Через год после меня, значит». «А сколько тебе было?» «Нет, не скажу». «Говори, а то ремня дам». «Нет, чужого ребенка нельзя наказывать. В угол поставлю». «Надо же, все такой же, Брагин!» — качает она головой. «Молодой? Дерзкий?» Она протягивает руку и треплет меня по щеке. Со стороны это может показаться просто бредом. «Да, да, это и так бред. Чего уж там». «Ладно, девяносто четыре». «Чего?» «Ага, блин». «Ну и каково это из старушки в ребенка?» «Нормально». «Ладно, времени мало, ты учи. Меня же ищут уже. Пойдем. Отведи меня домой». «Нет, слушай, это как-то стрёмно. Здоровый мужик ребенка домой тянет. Фигово звучит». «Да не парься ты, мы махом. Ну, пожалуйста. Очень посмотреть хочется. Давай, а то разревусь, и все на тебя смотреть будут. Давай, скорее. Ты учти, меня... Ты учти, меня же ищут. Сейчас участковый прибежит». «Почему прямо сюда-то? Так они все прочесывать будут». Я, скрепя сердце, соглашаюсь. Маленькая Наташка сбрасывает сандалики и уверенной походкой ходит по квартире. Заглядывает в шкафы в каждый уголок. Деловая. «Ты омлет не доел?» — спрашивает она, когда мы заходим на кухню. Я... В ментовку загребли не успел. «О, это когда ты моего начальника в интуристе отделал» да расскажи чем дело кончилось кстати она берет вилку и нанизывает кусочек омлета молодец я неплохо готовлю да что думаешь повезла тебе со мной а тебе со мной не подкачал, а может ты меня прикончить заявила за загубленную молодость сколько детей у нас давай кались рыбки на мурашкина какая то ты мелкая для восьми лет не врешь случайно она улыбается «Здорово снова дома побывать», — говорит Наташка и выдыхает. «Ладно, пошли, а то мои там с ума сходят». «Знаешь, они хорошие, и я их люблю, но такие дети прям, я им советы даю, прикинь. Уговариваю вот в геленджик смотаться, папу Гену посмотреть». «Так что там у нас с детьми? Чего ты молчишь? Рассказывай давай. А то возьму тебя в заложники. Сейчас еще вторую Наташку вызову, вернее первую, и мы тебя вдвоем запытаем». «Знаешь, я жизнь хорошую прожила. Не хочу, чтобы она изменилась. Я вот тебе сейчас расскажу подробности, а ты возьмешь и поменяешь все. Нет, давай уж сам. У тебя неплохо получилось однажды. Так что продолжай в том же духе». «Нет, ну как мне повезло, что ты пришел домой, а? Красавчик ты, не зря я как дура в тебя втрескалась когда-то. Все, пошли. Отведешь меня на вокзал, будем родителей искать. По пути поговорим». «Мы выходим и идем пешком. В машине же не поговорить». — Ну, хоть что-нибудь расскажи. Кто президент? — Ты все равно не знаешь. Нет, не спрашивай, я не скажу. Правда. Ни про нас, ни про страну. Ну, блин, сержусь я. — Расскажи тогда про Большака, про Трыню. Чурбанова посадит при Черненко. — А вообще, Черненко будет? — Не скажу. — А чего тогда заявилось? Сердце растревожить? — Ну, прости. Не должна была, конечно, но ты же себе вон... Паровозики дарил? Больше так не делай. Не лезь к себе, понял? Пообещай. Да знаю я. А ты с собой хочешь встретиться? Не стоит, я думаю. Хотя я могла бы многое рассказать твоей Наташке. Но, может, ты знаешь что-нибудь об этих перемещениях? Что это вообще такое? Как и почему? Для чего мы здесь? Я думаю, пожимает она плечами. Мы должны что-то сделать, что-то изменить, выполнить миссию. Но это моя миссия. Романтическая, да? Я не знаю, Егор. Но так хорошо начать все заново. Ты избрал трудный путь и взвалил на свои плечи неподъемный груз. И на твои ведь тоже, говорю. Точно, соглашается она. И на мои тоже. Но я тебя предупреждал. Ай, да ладно, машет она рукой. Чего ты там предупреждал-то? Сам на меня запал и боялся, что я испугаюсь твоих страшилок. Чего? Ты мне сознался, не отпирайся. Блин, ты обо мне знаешь гораздо больше, чем я о тебе. Есть такое? — смеется она. — Обидно, что я ничего не могу изменить в своем прошлом, потому что могу и не стать маленькой Натой Мурашкиной. Хотя, может, и хрен с ней. Она задумывается и становится серьезной. Ладно, — машу я рукой, — не хочешь говорить о будущем? Расскажи, как сейчас живешь. Спасибо партии родной за наше счастливое детство, — кивает она и снова улыбается, но уже не так весело, как прежде. — Хорошо живу, Егор, очень. — Математикой увлекаешься? — Есть немного. Планирую на Олимпиады со временем поездить. — Сам бы не забрасывай, — говорю я. Она задорно смеется. — Ладно. Блин, как охота Платоныча увидеть. Трыню, Галину, до да всех. — Эх, это ж миллион лет прошел. Ты даже не представляешь, как это. Миллион лет. Может, еще получится когда-нибудь. — Наташа! — вдруг раздается громкий женский голос. К нам подбегает взволнованная парочка. «Где ты была?» Симпатичную молодую женщину бьет дрожь. Переволновалась. Ну, Наташка устроила родакам встряску. «Здравствуйте», — говорю я, — «вы не беспокойтесь, все хорошо. Я Наташу встретил вон в той стороне». Она заблудилась и далеко, надо сказать, ушла от вокзала, но не растерялась и попросила ее проводить. «Спасибо вам большое», — восклицает ее папа и протягивает руку. — Мы так переволновались, — вступает мама. — Наташенька, ну ты зачем убежала? Ты же девочка смышленая, а учудила такое. — Фух, думала, у меня сердце разорвется. Спасибо вам большое. Какие у нас люди хорошие все-таки. — Да ну что вы, — улыбаюсь я. — Удивительно разумная дочка у вас. Было очень приятно с ней познакомиться. И с вами, кстати, я Егор Брагин. Вот, держите, это моя визитка. Будете в Москве, обязательно звоните, по любому вопросу. На, Наташ, возьми тоже. Да вы и просто так звоните. Может быть, пообедаем вместе, я вас приглашаю. Они растерянно переглядываются. Мы не можем, говорит Наташка. Нас же родственники ждут, волнуются, а из-за меня мы и так задержались. Ну да, киваю я. Я Елена, представляется ее мама. А это Николай, мой муж. Спасибо вам большое, Егор. Очень приятно было познакомиться. И еще раз спасибо, что нашли беглянку нашу. Не знаю, что бы мы делали. Я киваю. Улыбаюсь и киваю. Правда, улыбка получается не очень веселый. Как-то очень странно это все и тревожно. И почему-то немного грустно. Интересно. Свою новую жизнь мы воспринимаем как более важную, а старую, закончившуюся, списываем со счетов? Наверное, потому что самим нам в нее вернуться уже не светит. Кем бы я предпочел стать, если бы мне дали возможность прожить заново, Брагиным или Добровым? Наверное, Брагиным. А Наташка? Предпочла бы быть Рыбкиной или Мурашкиной? Хочется верить, что Рыбкиной. Иначе получается, что все вот это, что все не то, короче. Егор, ну ты даешь, ты, конечно, пацан еще, я понимаю, но ты такими серьезными делами занят, а здесь эдакое ребячество. Чурбанов входит по кабинету, заложив руки в карманы брюк. На нем рубашка с погонами и брюки с широкими генеральскими лампасами. Хоть бы узнал сначала, что за гусь этот зевакин. «Нет, я понимаю, мудак он настоящий, и то, что ты ему устроил, даже мало. Легко отделался, перелом челюсти сотряс, что там еще, нос, выживет. Через месяц опять баб лапать начнет, по-хорошему надо было яйца ему отрезать». «Хочу сказать, что это легко можно устроить, устранить, так сказать, оплошность. Хочу, но не говорю. Решаю, что злить благодетеля своего не стоит». «Но батя у него очень говнистый мужик», — вышагивает Чурбанов. «Очень. Мы не на Диком Западе живем, скажу тебе. Это у буржуев деньги решают все, а у нас система, социализм, понимаешь? Перед законом все равны, как бы, так что заткнуть его будет очень трудно. Что вот в таком случае делать прикажешь?» «А давайте предлагаю я. Мы его грузом социалистической законности и прижмем». Во-первых, меня в баре никто не видел, кроме потерпевшего и его дружков, вступивших с ним в преступный сговор. Я вообще в это время был в компании с уважаемыми людьми. А он, между прочим, и это мне доподлинно известно, не только к Наталье моей приставал. Есть конкретные пострадавшие, и они дадут показания, при правильном подходе. А Наталья даст? Не знаю, хмурюсь я, и я бы не хотел в это дело вовлекать. Так она уже вовлечена, он даже останавливается. Сам видишь, для нее это унизительно, а для других девушек, думаю, никто не захочет в это дело влезать. Но это смотря как подойти к вопросу. Нужен толковый следак. А еще лучше следачка. Можно подумать, у меня толковые следователи штабелями навалены. Людей не хватает. А я знаю одну барышню. Она молодая, но тут главное желание ведь. Думаю, она бы взялась за это дело. все таки советская женщина самая эмансипированная в мире, а тут какое-то... «Негодяй портит образ советского начальника». «Не знаю, можно попробовать, конечно». «То, что он тебя оговорить пытается, так это понятно». «Он же к Наталье подкатил, она его отбрила, понимаешь?» «Нормально в логику вписывается». «Ты мне, кстати, про алиби скажи». «Значит, есть кто-то, кто может подтвердить, что в это время находился с тобой?» «Ну, развожаю руками». «Что ну, есть или нет, кто может подтвердить?» Я не отвечаю, только бровями поигрываю. Ты? Ты на меня что ли намекаешь, Брагин? Он сердится и снова начинает топать, по полу мотая головой. Нет, ну ты и гусь, тебе палец дает, так ты всю руку оттяпаешь. Нет, ну и гусь, так все, шуруй отсюда, иди с глаз. И смотри, чтоб никаких показаний, даже неофициальных заявлений, понял? И про пралебе пока никому ничего, никаких фамилий, ясно тебе? Тебя ведь не успели допросить по этому делу? Нет, да я бы и не сказал ничего. Ну и все, иди. Юрий Михайлович, спасибо вам большое. Угу, все еще сердито бурчит он и возвращается за стол. И вот еще что. Позвони Галине. Она по свадьбе твоей что-то предложить хочет. Я, наконец, заявляюсь на работу. Егор качает головой Новицкой. Эр, ну хорош», — отмахиваюсь я. «Можно подумать, я бухаю или просто развлекаюсь где-то». «Слов нет», — говорит она. «Когда ты успела стать формалисткой и педанткой, а? «Тогда, когда начальник сказал, что нахрен меня уволят. Вот когда». «Ладно, пойду поработаю немного». «Вот именно, немного», — кивает она. «А надо как раз много». Я захожу в свой офис. «Бонсуар, товарищи!» «Привет. Тебе Большаков только что звонил. Просил перезвонить». Перезваниваю. «Егор, ты что, Зевакина отдел?» «Да что вы такое говорите, Юрий Платонович? Все на меня с этим Зивакином сегодня с самого утра нападают. Даже жалко, что это не я его. Я бы ему не просто челюсть сломал, я бы ему кастрацию организовал, публичную. Я вам потом все расскажу, хорошо? А то я под подозрением вдруг полиция телефон прослушивают. Понял тебя. Приезжай ко мне тогда вечерком, сможешь? Бери Наташку, поужинаем». Сейчас позвоню ей. Спасибо за приглашение. Надо еще Злобину позвонить, но это не отсюда. Позвоните встретиться, пусть он побудет моим алиби. Ну что, вот теперь и поработать можно. Было бы. Но телефон звонит снова. И снова по мою душу. «Давай быстро ко мне». Голос Гурко звучит глухо и отстраненно. «Хорошо, Марк Борисович, случилось чего?» «У меня времени мало, постарайся поскорее». Я бросаю трубку и иду к двери. «Блин, если уже до этого дошла история с Зевакиным, мне очень хорошо, конечно. Не очень. Скажите Ирине, что я гурко рванул. Бросаю я своим ребятам. Думаю, ненадолго». Выскакиваю за дверь и снова сталкиваюсь с ней самой. «Брагин, куда ты опять? Ты знаешь, что нам в ближайшие дни предстоит подготовить... Сказать, что она просто сердится, ничего не сказать». Она просто рвет и мечет, хоть и старается держаться в рамках. Ириш, уже почти подготовили. Будто ты не знаешь, что мы самые передовые и эстахановские, а? Меня Гурко вызывает. Слушай, заманал уже твой Гурко, прости за просторечие. Он что, начальник твой? Ну так ты переходи к нему работать, да и все. Я еще не член партии. Не член он, качает она головой, сбиваясь на этом слове. И мысли ее перескакивают на что-то другое. Ладно, я скоро. Брагин! Ириш, ну правда. Блин, нужно из Штата выходить, наверное. Хотя числиться в ЦК очень удобно, за исключением вот этих выволочек. Визит действительно оказывается не слишком долгим. «Всё!» — отрезает Гурко. «Вопрос закрылся, не успев открыться. Это какой? А что, у тебя много вопросов?» — хмурится он. Как ни странно, немало. Отказался твой пастухов от передвижения в госком издат. Как отказался? Разве от предложений и партийной необходимости возможно отказаться? Блин, твою дивизию. Ну ладно, придется таки прибегать к показаниям Панчишина. У нас все возможно, чай не при капитализме живем, зло отвечает Гурко. Тебе вот все как с гуся вода, а меня Капитонов отходил. За то, что я не в свое дело лезу, и шеф еще добавил. Блин, хреново. Но это можно было и по телефону сказать. Я надеюсь, он еще согласится, хмурюсь Чего-чего? Совестно должно быть. Вон сколько ответственных товарищей о нем пекутся. А он отказался, видите ли. Не по партийному это. Не находите? Все, не поясничай, иди давай. А кто у нас вместо Черненко займет, когда тот в генсеке подастся? Не Гурко, случайно? Что-то я запамятовал этот момент. Впрочем, до этого еще и дожить надо. «Нет, стой! Почему не говоришь, куда переходишь?» «В смысле? Не понимаю я». «В прямом. Никто не знает, и ты молчишь. приказ на Кухарчука уже готов. Осталось только подписать. Ты же по собственному подал, я правильно понял. А он на твое место идет. Что за секреты, Брагин?» «Нет, Марк Борисович, это утка какая-то. Кто же этого поца Кухарчука теперь к важным делам подпустит?» Ты, говорят, он снова будет...» Ну, как сказать, противовесом. Это уж вряд ли. Поверьте, я этого не допущу. Сука, готов у вас приказ уже. Ну ладно, я вам устрою приказ. Я вам устрою. Я врываюсь в свой кабинет, как смерч. Егор тебе звонил, начинает я на сейчас скажу. Потом бросаю я и, схватив папку, выскакиваю в коридор. «Брагин!» — окликает Новицкая. «Не могу я к пастухову!» «Караулит она меня, что ли? Уже конец дня, и секретарши нет. Я с разбегу пролетаю через приемную и резко открываю пастуховскую дверь». «Брагин!» — поднимает он брови. «Что ты себе позволяешь?» «Борис Николаевич», — прищуриваюсь я. «Почему товарищ Романов не секретарь ЦК и никогда им не будет?» «Он член политбюро», — удивленно отвечает Пастухов. «Да», — киваю я. «Член, потому что Брежнев не дает его выгнать, но секретарем ему не бывать». Я несу первое, что приходит в голову. «Так, убирайся!» — прикрикивает Пастухов. «Вы и сами знаете», — продолжаю я. «Если ты намекаешь на свадьбу его дочери, то всем известно, что это утка». «Ага», — удовлетворенно киваю я, наблюдая, как Пастухов заглатывает наживку. «Точно вы подметили. Все знают, что утка, но секретарем ему не быть. Это вам, кстати». Я бросаю на стол папку и иду к двери. Это копии настоящих документов, а оригиналы зарегистрированы в милиции, говорю я, там же и хранятся. Скорее всего, утка, фейк, как сейчас модно говорить. А руководить госком издатом почетно и ответственно, между прочим. Впрочем, я не настаиваю. Я с вами вполне могу ужиться и в рамках ЦК ВЛКСМ, но по Кухурчуку... Вопрос должен быть отменен немедленно, и плевать мне, что вы получили инструкцию от... Я показываю указательным пальцем на потолок. И наблюдаю, как первый секретарь багровеет. С таким букетом, как там написано, вы не то, что в госком издат не попадете, так как бы в колонию не загреметь. Поверьте, я знаю людей, которые могут очень плодотворно поработать с этим документом. Не дожидаясь его ответа, я выхожу из кабинета и аккуратно прикрываю за собой дверь. Не знаю, насколько это мне поможет, конечно, но какой-то запас времени, наверное, я получу. Я возвращаюсь в свой кабинет. Ребята уже собираются. Буду и я потихоньку. на ушла, и поэтому узнать, кто мне звонил, я не могу. Да и ладно, если кто-то важный и в машину позвонит. Я выхожу из ЦК и иду за Наташкой. Она выпархивает из своей конторы. Радостная, тоненькая, веселая. Представляю, что там было. Все разговоры, наверное, только про Зевакина. Она машет мне рукой, а я иду к ней навстречу. «Минуточку, гражданин». Раздается за моей спиной. «Парни закрывают меня, но перед нами снова менты». «Документ предъявить, пожалуйста». «А в чем дело, сержант?» — хмурюсь я. Задрали уже честное слово. Их четверо, все угрюмые, неприветливые. «Руки поднимите, пожалуйста», — говорит тот же сержант. «Руки, я сказал!» «Да в чем дело?» «Меня без церемона начинают шмонать. Парня нет, только меня. И, собственно, я уже представляю, к чему это представление». Рядом стоит тетка и дядька, гражданские. На каком основании производится обыск? Точнее, Досмотр, хмуро бросает мент. Подозрительно ведете себя. Ну-ка, внимание, спичечный коробок. С сушеным и измельченными растениями с характерным запахом. И вот еще темное липкое вещество, завернутое в конфетный фантик. Приехали. Однако.